Минус 0.53. Отсчет идет. Манчестере больше оставаться нельзя. Он не знал, что послужило основанием для такого вывода. Смерть Лафлина на Среднем Западе, кошмарный сон или предчувствие беды. Но во вторник утром он остался в номере, не пошел в библиотеку. Ему казалось, что каждая лишняя минута, проведенная в отеле, приглашение на смерть. Выглядывая из окна, он видел охотника в каждом сгорбленном старике или замешкавшемся водителе такси. Он буквально видел киллеров, крадущихся по коридору. В голове словно тикали гигантские часы. В начале 12-го с нерешительностью было покончено. Оставаться здесь невозможно. Они уже знают, где он. Ричардс взял трость, на ощупь добрался до лифта, спустился в вестибюль. «Решили прогуляться, отец Граснер?» С вежливой, пренебрежительной улыбкой спросил портье. «Сегодня у нас выходной», — ответил Ричардс, обращаясь к плечу дневного портье. «Кино в этом городе показывают?» Он знал, что кинотеатров с десяток, но в восьми крутят стереоскопические порнофильмы. «Советую вам заглянуть в центр», — осторожно заметил Портье. «Вроде бы там показывают диснеевские мультфильмы». «Благодарю», — ответил Ричардс, и по пути к двери едва не сбил стоящую в горшке пальму. Отшагав два квартала, он вошел в аптеку, где купил бинты и пару дешевых алюминиевых костылей. Продавец упаковал покупки в длинную плоскую пластмассовую коробку, И Ричардс на углу поймал такси. Машина стояла там, где и в прошлый раз слишком он не заметил. Ричардса прошипот, когда он вспомнил, что водительского удостоверения у него нет. Но волновался он недолго. Он же понимал, что повязка и костыли не выдержат даже минимальной проверки. Через любой кордон ему придется прорываться. Закончится сие, скорее всего, его смертью но они все равно убьют его, если поймают. Очки Огдана Граснера он бросил в бардачок и помахал рукой парню, дежурящему у ворот. Тот едва оторвался от порно-журнала. На северной окраине города он завернул на компрессорную станцию. Лицо заправщика горело угрями, поэтому он старался не смотреть на Ричардса, закачивая в баллоны воздух. Ричардс не возражал. С маршрута 91 он свернул на 17-й, потом на какую-то асфальтированную дорогу без названия, нашел проселок, съехал на него и заглушил двигатель. Постоянно поглядывая в зеркало заднего обзора, обмотал голову бинтом. Рядом, на вязе чирикала безумолку какая-то птичка. «Получилось, неплохо», — решил он. «Если в Портленде будет время...» Стоит добавить шейный бандаж. Костелион он приставил к пассажирскому сиденью и включил двигатель. Сорок минут спустя въезжал на транспортное кольцо у Портсмута. Держа путь к маршруту 95, сунул руку в карман, достал смятый клочок линованной бумаги, полученной от Брэдли. Писал тот почерком самоучки, тщательно выводя каждую букву, силой налегая на перо. 94, Стейт-стрит, Портленд, Синяя дверь, Пансион, Элтон, Парракис и Вирджиния, Паракис. Оторвавшись от бумажки, Ричардс настороженно поднял голову. Черно-желтый патрульный корабль кружил над развилкой в паре с наземным вездеходом. На мгновение они взяли Ричардса в клещи, а потом проследовали дальше. Обычный дорожный патруль. С каждой остающейся позади милей напряжение спадало. Ричардсу хотелось и смеяться, и блевать. Одновременно. Минус 0,52. Отсчет идет. До Портленда он добрался без происшествий. А вот когда ехал через ухоженный пригород Скарбора. Богатые дома, богатые улицы, богатые частные школы, окруженные заборами из проволоки, через которую пропускался ток высокого напряжения, его вновь охватила тревога. Они могут быть где угодно, могут окружать его. А может, их нет вовсе? Стейт-стрит, череда каменных домов, бедавших лучшие времена, располагалась по соседству с городским парком, теперь совсем заросшим, превратившимся в джунгли. Прибежище здешних грабителей, влюбленных, наркоманов и воров, подумал Ричардс. Едва ли кто выходит на стейт стрит с наступлением темноты без полицейского пса на поводке или приятелей из местной банды. Стены дома номер 94 почернели от сажи, окна закрывали древние зеленые ставни, Глядя на него, Ричардс подумал о глубоком старике, умершем с катарактами на обоих глазах. Он подрулил к тротуару, вышел из кабины. На улице, тут и там, стояли брошенные пневмокары, некоторые совсем проржавели. У самого парка, на боку, словно дохлая собака, лежал Бекер. Полиция, похоже, этот район не жаловала. Если оставить машину без присмотра, Через пятнадцать минут около нее соберется стайка ребятни. Через полчаса в их руках появятся фомки, ключи, отвертки. Они будут постукивать по ним пальцами, сравнивать их, вертеть в руках, устраивать поединки на мечах. Поднимать над головой, словно определяя направление ветра или ловя таинственные радиосигналы. А через час от машины останется один каркас. Они унесут все, от клапанов и диффузоров до рулевой колонки. Маленький мальчик подбежал к Ричардсу, когда тот доставал из кабины костыли. «Скэк, мистер? Отличный товар! Забросит на луну!» Он захихикал, подпрыгивая, морща маленькая обожженная личка. «Отвали!» – коротко ответил Ричардс. Мальчишка попытался выбить у него один из костылей – Ричардс взмахнул другим, врезав мальчишки по заднице. Тот с проклятиями убежал. Он медленно поднялся по каменным в выбоенных ступеням, посмотрел на дверь. Когда-то синюю, но давно выцветшую до сероватой голубизны звонок, какой-то вандал, вырвал вместе с проводом. Ричардс постучал. Никакой реакции. Постучал вновь. День катился к вечеру, на улице заметно похолодало, из парка доносился едва слышный шелест слетающих с деревьев октябрьских листьев. Открывать дверь никто не собирался, оставалось только одно — уйти. Но Ричардс постучал еще раз, почему-то в полной уверенности, что в доме кто-то есть. На этот раз... Наградой ему стало медленное шарканье домашних шлепанцев. Шаги замерли у двери. «Кто там? Мы ничего не покупаем. Уходите!» «Мне сказали, что я могу у вас остановиться». Со скрипом открылось смотровое окошко, на него уставился карий глаз. И тут же окошко захлопнулось. «Я вас не знаю!» «То есть проваливай!» Мне нужен Элтон Паракис. А, -а, а, борчливо. Так ты один из этих. За дверью начали поворачиваться замки, отодвигаться засовы, сниматься цепочки. Дверь распахнулась. Ричардс увидел костлявую женщину с плоской грудью и огромными узловатыми кистями. Лицо практически без морщин. Чуть ли не ангельская, но чувствовала, что на ее долю пришлось немало пинков, аперкотов и зуботычин в неравной борьбе с временем. Возможно, время и побеждало, но она не относилась к тем, кто легко сдается. Почти шести футов роста, даже в шлепанцах, с коленями раздутыми артритом, волосами замотанными в банное полотенце, из-под густых бровей, брови эти напоминали кусты, уцепившиеся за горный обрыв, не поддающиеся ни высоте, ни недостатку влаги, смотрели карие глаза, в которых, помимо ума, читался то ли страх, то ли ярость. Позднее он понял, что от страха, забот, волнений женщина балансировала на грани помешательства. «Я Вирджиния Паракис», – представилась она, – «мать Элтона, заходите».